Сосны под Красноярском самая любимая резиденция нынешнего президента Российской Федерации. В этом сходятся колумнисты с разного рода сайтов, как правых, так и левых. Для разнообразия они правы. Татьяна Алексеевна всегда любила лес. Редко имела возможность выбираться, особенно в последние годы, но любила лечь на мягкую хвою и глядеть, как сквозь густую хвою лукаво проглядывает солнце. В бытность с министром обороны еще могла себе позволить это. Теперь, конечно, не то. Ты лежишь, а по периметру молодые люди в штатском переговариваются по рации, охраняют твой покой и пугая белок. Но в президентском коттедже, а скорее дворце в соснах, есть такое окно, что если открыть его, как раз и увидишь синее небо и причудливо кривые ветки. И особый Глубокий запах сибирского леса тоже почти настоящий. Хэти пробиваются сквозь него ноты нагретого асфальта и облагороженных цветных клумб. Недаром тут считается уместным принимать японские делегации. Им с их философия любования природой на берегу Енисея особенно нравится. Впрочем, сейчас Татьяна Александровна никаких делегаций не принимает. Сейчас она выбрала это место, номинально для того, чтобы подождать вестей из нового экспериментального комплекса связи, который как раз и выстроен был в Красноярской области. А на самом деле просто воспользовалась предлогом навестить любимую резиденцию. Какая разница, в каком уголке страны ждать известий, если интернет работает со скоростью света. Сейчас у нее момент отдыха. Отослав всех референтов и запретив входить даже людям из ближнего круга, Она стоит у любимого окна, пьет любимый кисловатый каркаде, во время службы пристрастилась. Из фарфоровой чашки глядит на сосну и запрещает себе думать о чем бы то ни было. Этот отдых продлится еще ровно 11 минут. Это она знает точно, как разведчик из старого советского сериала. Потом обратно на галеры. Там будет пятичасовая сводка новостей удаленный чат с министром образования, тот уже месяц просил, и личный визит красноярского губернатора. Но ну и наверняка что-нибудь внеочередное тоже появится. В этом Татьяна Алексеевна, на середине своего второго срока, абсолютно уверена. Это знает любая мать семейства и любой глава большого хозяйства. Ни дня без неожиданности не проходит. А когда у тебя на хозяйстве огромная страна, то будь уверен, Без неожиданности не пройдет и минуты. Мягкий стук в дверь, и вновь очередное появляется на пороге. Президент ставит чашку на подлокотник, уже зная, что чай не допьет. Так он и будет стоять, забытый 10 минут или 2 часа, пока его не уберет горничная, когда ей наконец позволят войти. Ну здравствуй, Паша, говорит она. Какие новости? «Испытание экспериментального комплекса Говорит Паша, высокий, лощеющий человек в штатском, но с идеальной выправкой, протягивая президенту уже открытый на нужной сводки планшета. У Паши нет определенной должности, а зарплату он получает по ставке обычного секретаря. Правда, послужной список у него отнюдь не секретарский. Все кому надо знают. Нужно что-то сообщить Татьяне Алексеевне? Идите через него. Надо же. Чуть улыбается президент все таки что-то стряслось. А я думала зря сюда выбралась. Выбрались вы не зря, говорит Паша. Возможно, придется лететь в Пекин. Даже так, она приподнимает брови. Ну-ка, ну-ка. По мере того, как она пролистывает текст на экране планшета, эти брови наполовину седые, потому что президент частенько пренебрегает услугами стилистов, лезут выше и выше. Но надо же. Наконец говорит Татьяна Алексеевна. «Серьезно — серьезно?» И поднимает взгляд на доверенного помощника. Инопланетяне? Паша молчит, но его тяжеловатое лицо с бетонной челюстью выражает именно то, что выражает всегда. Какие уж тут шутки? Возможно ли, говорит она, что это проделки наших, скажем так, заклятых партнеров?» партнёров? Посылки Санникова и Акиншиной Чтобы подделать подобные результаты с квантовых установок, которые развернуты в США, Европе и Индии, у них просто не хватит мощности. Насчет китайской установки они так не уверены. У нас недостаточно данных о ней. Но в любом случае это крайне сомнительно. Арсланбеков считает, что в солнечной системе или поблизости нет подходящего объекта, от которого можно было бы отразить сигнал. Президент молчит. Запахи соснового леса по-прежнему доносятся из окна. Солнечный летний день по-прежнему ярок и безмятежен. А мир, как он есть, непоправимо изменился. Арсланбеков это, наконец спрашивает она. Молодой лауреат, для которого Санников выбил место. Я показывал вам его личное дело, говорит очень светлая голова. Ну, допустим, президент продолжает прокручивать сводку. И что, они уже успели обменяться несколькими сообщениями без согласования с нами? Я вам говорил, что не стоило присваивать Санникову военное звание. Его и так было сложно контролировать. Ну ладно, ладно. Но неужели не было задержки? Сигнал по квантовой связи идет мгновенно. Они сравнили это с беседой в чате. Но вначале они не посылали никаких значимых сообщений, только периодическую таблицу и математические правила. Искали лингвистический ключ. И нашли? Нашли. В конце было получено значимое сообщение. Межгалактический WhatsApp. Фыркает президент. все таки не межгалактический, вежливо поправляет ее Паша. Сигнал шел из нашей галактики. То есть они уже его расшифровали? Президент моргает. Паша она поднимает на него взгляд. У тебя что? Чувство юмора появилось? Если бы оно появилось, я бы стал профессионально непригоден. Без тени юмора во взгляде отвечает помощник. А если бы я позволил себе вас разыграть по данному вопросу, вам следовало бы привлечь меня к уголовной ответственности. Да ладно, хмыкает президент. На первый раз просто не стало бы дарить твоей жене подарок на Новый год. Но серьезно, Если это не шутка, то я даже не знаю, что это. По-моему, Также серьёзно говорит Паша. Это предложение. В файле с расшифровкой межзвёздного сообщения всего три слова. Есть работа. Возьметесь?